Появился Владимир, он успел надеть свою американскую морскую пилотку. Речники обращались к нему с вопросами, но он не отвечал. Полковник не отрывал глаз от Вилли, лежавшего на полу, и трудно было понять, взволнован он, раздосадован или испуган. «Когда вы видели его в последний раз?» — спросил Магре у полковника. Сэр Лэмпсон вздохнул Игляделся, словно искал того, кому всегда поручал отвечать за себя. Это ужасно, наконец проговорил он. Вилли не ночевал на борту. Англичанин указал на речников, которые слушали их разговор. Это было как бы напоминанием о необходимой благопристойности. Это как бы означало, считали ли бы допустимым и приличным приподобных людях. Мегрэ попросил посторонних выйти. Вчера вечером в десять часов на борту кончилась виски. владимира не смог найти его в Дези, я решил пойти в оперне Вилли был с вами? Недолго. За мостом он меня оставил. Почему? Мы немного повздорили. Полковник устремил взгляд на искаженное бледное лицо покойника и черты его дрогнули. Может быть, он мало спал, его пухшее лицо придавало ему более взволнованный вид? Во всяком случае, Мегрек готов был поклясться, что на мясистые веки англичанина навернулись слезы. — Вы поругались? — полковник пожал плечами, словно нехотя принимая столь вульгарное и грубое выражение. — Вы его в чем-нибудь упрекали? «Нет, я хотел узнать. Я твердил. Вилли, вы негодяй, но вы должны мне сказать...» Он удрученно замолчал и отвел глаза, чтобы вид мертвеца не гипнотизировал его. «Вы обвиняли его в убийстве вашей жены?» Англичанин пожал плечами и вздохнул «Он ушел один». — Раньше, бывало, мы с ним ссорились, а на завтра выпивали вместе виски и больше об этом не вспоминали. — Вы дошли пешком до оперны Да. — Выпили? — Полковник бросил печальный взгляд на своего собеседника. — Я еще играл в клубе. В ресторане Бекасо мне сказали, что там есть клуб. Я возвратился на машине. — В котором часу? Он развел руками, не помнит. Вилли на яхте не было? Нет, Владимир сказал мне об этом, когда раздевал меня. Перед дверью становился мотоцикл с коляской. В комнату вошли бригадир жандармов из Эберне и врач. «Уголовная полиция», — сказал Мегреб, представляя своему коллеге. «Не впускайте сюда никого и позвоните в прокуратуру». Врачу достаточно было беглого осмотра. Он заявил. момент погружения в воду он был мертв. Посмотрите следы. Мегре это знал. Он уже видел следы. Он машинально взглянул на руку полковника, мускулистую, с квадратными ухоженными ногтями и набухшими венами. Потребовалось не менее часа, чтобы вызвать прокуратуру на место происшествия. Полицейские, на велосипедах окружили кафе «Флотское» и яхту «Южный крест». — Могу я одеться? — спросил полковник. И, несмотря на халат, шляпанцы и голые лодыжки, проходя мимо рядов любопытных, он держался за стоинством. Войдя в каюту, тут же выглянул из нее и позвал. «Владимир — Владимир! И все люки на яхте снова закрылись. Мегре допрашивал смотрителя, которого ждала у шлюза моторная лодка. «Я полагаю, что тело должно остаться в том месте, куда его бросили, ведь в канале нет течения. В больших у протяженностью в 10-15 километров так и бывает, но здесь меньше пяти. Если какое-нибудь судно спускается по шлюзу номер 13, что выше моего я чувствую?» как через несколько минут вода начинает прибывать. Если я сам пропускаю судно, идущее вверх по реке, течение создается за счет той воды, которую я пропускаю по каналу. В котором часу вы начинаете работу? В принципе, на рассвете, на деле гораздо раньше. Баржи на конной тяге, у них малая скорость, отправляются около трех утра и сами проводят судно через ворота шлюза. Мы даже не слышим. Им это не запрещено. Их хорошо знают. Фредерик, который заночевал здесь, должен был отправиться в половине четвертого, а в пять пройти через шлюз в Э. Меггер обернулся. Напротив кафе Флотска и на бечовнике собрались кучки любопытных. Когда комиссар проходил мимо них, направляясь к каменному мосту, к нему обратился старый лоцман с прищеватым носом. «Хотите, я покажу, в каком месте молодого человека бросили в воду?» И он гордо посмотрел на своих товарищей, которые колебались, идти ли им в ту же сторону. Он оказался прав. В пятидесяти метрах от каменного моста на большом участке был поломан тростник. Здесь не только топтались, но, должно быть, и тащили тяжелое тело. След был широкий. «Видите?» Я живу в пятистах метрах отсюда, на окраине Дизи, в одном из первых домов. Я пришел сегодня утром справиться, спустились ли к вам сюда по марне и не нуждаются ли они в моей помощи, и был поражен. Тем более, что нашел на дороге вот такую штуку. Этот человек был неприятен, он то и дело бросал насмешливые взгляды на сопровождавших его спутников. Однако предмет, который он вытащил из кармана, представлял для мегрэ большой интерес. Это был тонкий работы значок из эмали, на нем, кроме якоря, были выгравированы инициалы Я-К-Ф. яхт Яхт-клуб Франции, — расшифровал Лоцман. — Яхтсмены носят его в петлице. мегрэ обернулся и посмотрел на яхту, стоявшую примерно на расстоянии двух километров. Под словами «Южный крест» красовались те же буквы — «Я, К, Ф». Не обращая больше внимания на своего собеседника, который отдал ему значок, комиссар медленно пошел к мосту. Направо дорога вела «Веперне», прямая, чистая, после вчерашних дождей. По ней с большой скоростью мчались машины. Налево дорога, давая крюк, вела к деревне Дизи. По другую сторону канала, напротив верфи, всеобщей навигационной кампании, стояло несколько барж в ожидании ремонта. Мегре несколько взволнованно повернул обратно. Сейчас прибудет прокуратура и начнется час другой нервотрепки. Вопросы, хождение взад-вперед и самые нелепые версии. Когда он поравнялся с яхтой, оказалось, что она по-прежнему закрыта. На некотором расстоянии расхаживал полицейский, уговаривая любопытных разойтись, но не сумев помешать двум журналистам из ЭПРНС сделать фотоснимок.